Глава вторая. малика Резким движением наношу помаду и оцениваю преобразившуюся до неузнаваемости внешность в отражении. «Лик, ты точно спятила?» Крутя пальцем у виска, говорит Василиса, а я сейчас слишком зла, чтобы оценивать свои действия трезво. «Ну не стоит этот мудак таких жертв! Ты же жалеть потом будешь!» «Не буду!» рявкую, чуть не вырвав себе расческой клок волос на затылке. «Я буду жалеть только о том, что поверила этому козлу и потратила на него два года своей жизни». «Ну, такое случается», — выдыхает подруга и кладет ладони мне на плечи, желая успокоить разгорячившийся пожар внутри меня. «В таком возрасте все парни думают только тем, что у них между ног. Просто этот твой Стасик совершенно тебя не достоин, потому что тупой. Ему еще расти и расти, чтобы пересечь черту пубертата». «Вот и пусть растет. А я сегодня же найду другого, более взрослого, более достойного и с огромным членом, благодаря которому я распрощаюсь со своей девственностью. Лика, ты обувь принесла?» — отмахиваюсь от дальнейших норовоучений подруги, переводя тему. «Принесла. Сейчас». Василиса выходит из комнаты, а я снова смотрю на свое отражение. «Такие тебе нравятся, Стасик. Стервозных, развязных сук любишь. Что ж, будет тебе сука». «Только вот шанс оказаться в моей постели ты навсегда утратил, придурок конченый». Еще неделю назад я ей представить не могла, что буду выглядеть, как девочка по вызову. Кутаясь в широкие футболки и джинсы, я даже стеснялась посмотреть на подобие того, что сейчас надето на мне. Ярко-алое платье, больше похожее на кусок ткани, плотно прилегает к телу, практически не давая волю фантазии. Зачем фантазировать, когда все прелести буквально на показ? Лямок нет, и платье держится на груди за счет уплотнения корсета, открывая прекрасный вид на полушария груди. Я бы сказала, видна даже большая часть. Одно неловкое движение, и моя тройка выпрыгнет на волю, демонстрируя соски. Снизу эта красная тряпка тоже мало чего прикрывает. Небольшой наклон, и вся нижняя часть моего тела станет достоянием общественности. Неделю назад я бы свалилась в обморок только от одной мысли, что собираюсь отправиться в ночной клуб в таком виде. Но сейчас... На губах играет безумная улыбка, а в глазах полыхает огонь, как у маньяка перед расправой со своей жертвой. «Я прекрасно знаю, что по выходным Стас с друзьями ходит в ночное небо, и именно там он познакомился с этой Мариночкой, о репутации которой Кажется наслышаны даже в других вселенных Сегодня мой бывший точно будет там И возможно Он, конечно, и не узнает меня Но мне плевать Я готова мстить до того момента Пока щемящая боль и обида Не выпустят из своих лап Мое истекающее кровью сердце Вообще я не мстительная Таких, как я, скорее называют серыми мышками Которые прячут глаза за челкой И стараются не привлекать к себе лишнее внимание К слову, челка у меня имеется Но я всегда вплетаю ее в тугую косу вместе с остальными волосами, которые, благодаря генам моей бабушки, имеют ярко-рыжий цвет. А вот глаза все же прячу за правой очков, хотя зрение с возрастом более-менее нормализовалось. Я не считаю себя дурнушкой, но думаю, что девушка может привлечь парня не только внешностью, но и внутренними качествами. По доказательству своей теории два года назад я познакомилась со Стасом, «Милый парень, на год старше меня, спортсмен, Стас был очень удивлен, когда я заявила ему, что девственница но не торопил меня с близостью. Я думала, что он подарок судьбы, а оказалось. Очередной кобель, который просто решил поставить зарубку на своей кровати, чтобы потом, раздув свою грудь, хвалиться перед друзьями о том, что уложил в постель недотрогу вроде меня. Конечно, в 23 не иметь сексуального опыта очень странно». И я много раз собиралась с мыслями и почти прощалась со своей невинностью, но в последний момент всегда что-то тормозило. Будто ангел-хранитель нашёптывал о том, что ещё не время, что надо подождать. И я ждала. Два года ждала и, наконец, решилась. Купила красивое бельё, приготовила романтический ужин, свечи зажгла. А потом упала в бездну боли и предательства. Василиса намекает на то, что в целом я сама виновата, и, конечно, в чём-то согласна с ней, но гордость бунтует внутри, не желая оправдывать измену. «Не думаю, что, переломав ноги на этих каблуках, ты потешишь своё самолюбие», протягивая мне босоножки на высоченной шпильке, усмехается Василиса, но сейчас меня ничто не способно остановить. «Моя сестра полгода училась на них ходить, а она тебе непростая тусовщица, а тренер по стрип-пластике». «Я попробую». «Не получится, пойду босиком» вряд ли при таком прикиде кого-то будет волновать моя обувь малика вскрикивает подруга и обхватывает мое лицо ладонями упорно пытаясь отыскать в моих глазах хоть чуточку здравомыслия да приди ты в себя неужели из-за этого мудилы ты готова переспать с первым встречным а помнись потом будет поздно плакать честь не вернешь Практика показала, что нахер никому эта честь не сдалась. Это только в фильмах и книжках главный герой влюбляется в прекрасную простушку-девственницу. В жизни все не так. Все не так. Злобно отталкиваю девушку и утираю выступившие слезы с глаз. Никому не интересна серая мышка, которая даже от поцелуя сгорается со стыда. Все любят сук. Голова гудит, и я плохо понимаю, что несу. Боль разрастается внутри, образуя воронку черной ненависти ко всем вокруг, даже к самой себе. Такое чувство, что у меня реально поехала крыша от горя. «Но ты не сука, Лик!» — обречённо выдыхает Василиса. «И ты не обязана ничего никому доказывать!» «Мне так больно, Вась!» «Так больно, что дышать не могу!» всхлипываю и желание мстить резко пропадает. Хочется просто свернуться клубком и остаться в таком положении навечно. Возможно, я накручиваю себя, и проблема в том, что после гибели родителей слишком быстро привязываюсь к людям. Мама работала в театре, и времени на меня у неё особо не было. А папа после парочки провальных проектов начал пить. Поэтому родительской теплоты я, по сути, была лишена. Но это не мешало мне их любить, тянуться к ним, радоваться жалким крохам подаренной ими ласки. «Со мной всё время была бабуля...» которая не отличалась мягкостью характера и не уставала напоминать, что я очень похожа на свою бездарную мать. Позже, ко всем уже имеющимся эпитетам, баба Катя добавила и то, что «несмотря на мою забитость и отвратную внешность, я все равно стану такой же потаскухой, как и мама, которую в пьяном угаре задушил отец, когда застукал ее с молоденьким актером ее труппы. Тогда мне было десять. Я долго не могла простить подобное предательство не матери за то, что променяла меня на мужика, не отцу за то, что лишил меня матери». Через год не стало и отца. Он разбился на машине, и опека надо мной полностью перешла к бабе Кате. Наверное, тогда я и замкнулась в себе. Когда каждый день тебе говорят, что ты никчемная сиротка, дочь шлюхи, то со временем начинаешь в это верить. Скорее всего, этим и объясняется мое нежелание становиться женщиной. Для этого шага мне нужен кто-то особенный, и я считала Стаса таким. Он говорил, что я красивая, что со временем моя робость и боязнь внешнего мира пройдет. Я так верила ему. Представляла нашу дальнейшую жизнь, которая ни за что не станет похожа на жизнь моих родителей, но этот гад оказался слишком любвеобильным по отношению к женскому полу. Возможно, если бы он хотя бы попытался оправдаться, извиниться, но парень лишь посмеялся мне в лицо, обозвав фригидной уродиной, на которую никогда ни у кого не встанет. До сих пор громкий смех его друзей звоном стоит в ушах и хочется оглохнуть от этого». Слезы бесконтрольно льются по щекам, и я бессиленно опускаюсь на кровать, немного прихожу в себя от накатившего на меня безумия, кого я обманываю. Разве можно макияжем и одеждой изменить сущность человека, стереть личность и нарисовать новую? Поворачиваю голову в сторону зеркала и зажмуриваю глаза, потому что больше не вижу в отражении сексуальную развязную стерву. Теперь там я вижу размалеванного клоуна, который собрался на выступление, чтобы повеселить публику, малика ну успокойся, пожалуйста!» Присаживается рядом со мной Василиса и обнимает за плечи. «Прости, я такая дура!» Возомнила из себя не весь что. Еще одной порции насмешек мое сердце точно не выдержит. Сейчас переоденусь и посмотрим фильм. Нет, не посмотрим. Мы пойдем в клуб, как ты и планировала. Напьемся в усмерть и оторвемся по полной. Познакомимся с классными парнями и прокутим до самого утра твердо и весьма неожиданно заявляет подруга и, хлопнув себя по коленям, подскакивает на ноги. «Но ты же говорила, что...» — Бармачура остерена в ответ. «Что? У тебя был такой безумный взгляд, что я боялась, ты натворишь глупостей. Но теперь, когда твои зеленые глазки стали более-менее ясными, тебя вполне можно выпускать в люди. С интимом, конечно, пока советую повременить, но вскружить голову какому-нибудь красавчику разрешаю». «Скажешь тоже». Не могу скрыть улыбку, потому что слышать подобное очень приятно. Лика, ты красотка, и не спорь. Давай, надевай ходули, я вызову такси. Денег у нас с тобой на шикарный клуб нет, но на гадюшник, где отирается мудак Стасик, хватит. Пусть смотрит и локти кусает.